Трудно вообразить, какой поднялся переполох и возмущение, когда стало известно о решении детского парламента. «Беззаконие негодовали одни. Кто дал им право распоряжаться? У нас свой парламент есть, и мы не обязаны им подчиняться. Пусть занимаются своими детскими делами, а в наши нечего вмешиваться. Ну хорошо, — говорили другие, — допустим, мы пойдем в школу. А кто будет работать?» Ничего, пусть поработают сами. По крайней мере, увидят, каково это. Может, оно даже к лучшему, рассуждали оптимисты. Дети убедятся, что без нас обойтись трудно и будут больше уважать взрослых. Обедники и безработные даже рады были. Вышел новый указ. За учение платить как за работу, потому что учение тоже труд. Итак, по новому закону дети работают, а взрослые учатся. Неразбериха. Кутерьма, ралаш. Мальчики хотят быть только пожарными или шоферами. Девочки — продавщицами в кондитерских или в магазинах игрушек. Как всегда, не обошлось без глупостей. Один мальчик изъявил желание быть палачом, другой — индейцем, третий — сумасшедшим. «Все не могут быть пожарными и шоферами», — объяснили им. «А мне какое дело? Пусть другие работают дворниками». Дома тоже было много недоразумений и ссор, особенно когда дети передавали родителям свои тетради и учебники. «Ты испачкал книги и тетрадки, а ругать будут меня», — говорила мама. «Ты потерял карандаш, и мне нечем рисовать, а от учителя попадет мне», — говорил папа. «Ты не приготовила вовремя завтрак, и теперь я опоздаю в школу. Пиши мне записку», — говорила бабушка. Учителя радовались. «Наконец-то они немного отдохнут, ведь не станут же взрослые безобразничать». «Покажите детям пример, как надо учиться», — говорили они родителям. Многие находили это забавным. Но все сходились в одном. Долго так не протянется. Странное зрелище представлял город. Взрослые чинно шагают с портфелями в школу, а дети деловито спешат на работу. Кто в контору, кто на фабрику, кто в магазин. У некоторых пап и мам лица расстроенные и смущенные, а у некоторых веселые и беззаботные. «Ну что?» Разве плохо оказаться снова детьми? Иногда встречались старые школьные товарищи, которые сидели на одной парте. Папы с удовольствием вспоминали давно минувшие времена, учителей, разные игры и проказы. «Помнишь латиниста?» — спрашивал инженеру-переплетчика, своего бывшего одноклассника. «А помнишь, из-за чего мы с тобой раз подрались? И еще бы, я купил перочинный нож, а ты сказал, он не стальной, а железный». — Нас с тобой из-за этого в карцер посадили. Два солидных господина, доктор и адвокат, увлекшись воспоминаниями, забыли, что они не маленькие, и стали толкаться и гоняться друг за другом. Учительница, проходившая мимо, сделала им замечание, что на улице надо вести себя прилично. Но были и такие, которым это очень не нравилось. Злющая-презлющая идет с портфелем в школу Толстуха хозяйка трактира. А встречный мастер узнал ее и говорит товарищу. — Смотри, вон гусыня идет. Помнишь, как она в водку подливала воду, а за селедочный хвост, как за целую селедку с нас брала? — Давай ей подставим ножку, а? Мы ведь с тобой теперь сорванцы. Так они и сделали. Она чуть не растянулась. Тетради рассыпались по мостовой. «Хулиганы — Хулиганы! — завопила толстуха. — Мы нечаянно! «Вот скажу учительнице, что не даете спокойно перейти через дорогу, она вам задаст». Зато дети шагали по улицам спокойно и чинно, и ровно в девять все конторы и магазины были открыты. В школе старики и старушки норовят сесть за задние парты поближе к печке, рассчитывают подремать во время урока. Великовозрастные ученики читают, пишут, решают задачки, все как полагается. И все-таки учительница несколько раз рассердилась за то, что ее невнимательно слушают. Но разве можно быть внимательным, когда тебя одолевают заботы? Как дома управляются дети, что слышно на фабрике, в магазине? Девочки изо всех сил стараются, хотят доказать, что они хорошие хозяйки. Но приготовить обед не так-то просто, когда не знаешь, как это делается. Может, на обед вместо супа подать варенье и... Ай да, в магазин. Ах, как дорого! В других магазинах дешевле. Покупатели отчаянно торгуются, чтобы показать, как дешево они умеют покупать. А продавцам хочется похвастаться большой выручкой. Торговля торговле идет бойко. Дайте, пожалуйста, еще десять апельсинов. Фунт изюму. Швейцарского сыра, пожалуйста. Только чтобы свежий было, а то принесу обратно. У меня сыр самого высшего качества и апельсины с тонкой кожицей. Хорошо. Сколько с меня? Продавец пытается сосчитать, но у него ничего не выходит. А сколько у тебя денег? Сто. Мало. Это стоит дороже. Я потом принесу. Ладно. Только дай мне сдачу. Вот дура! Денег не хватает, а она еще сдачу просит. Справедливости ради следует заметить, что в магазинах и учреждениях с посетителями обращались не слишком вежливо. То и дело слышалось. «Дурак! Брешешь! Убирайся вон! Не хочешь, как хочешь! Не воображай! Отвяжись!» и так далее. Случалось услышать и такое. «Погоди, вот мама придет из школы!» Или «Кончатся уроки, все папе расскажу!» От уличных мальчишек житья не стало. Влетят в магазин, набьют полные карманы и, поминая их, как звали. Полицейские вроде бы на постах, но толку от них мало. Полицейский, ты что, ослеп? Хулиганы в магазин ворвались, схватили чернослив и удрали. В какую сторону? А я почем знаю? Если не знаешь, я ничем не могу тебе помочь. На то ты и полицейский, чтобы смотреть. Ты за одним магазином уследить не можешь, а у меня их пятьдесят. «Дурак! Сама дура! Не нравится, не завив в другой раз!» Выходят полицейские из лавки, а сабля за ним по земле волочится. «Тоже мне! Вора ей поймай! А в какую сторону убежал, не знает! Собачья должность! Стоишь весь день и глазеешь по сторонам. А эта жадина хоть бы яблочко дала! Не буду больше полицейским! Пусть делают, что хотят! Лучше в школу пойду!» Мамочка, «Тебя сегодня спрашивали?» «Пап, ты контрольную решил?» «Бабушка, ты с кем сидишь? А на какой парте?» Некоторые ребята по дороге с работы заходят в школу за папой или мамой. «Ну, что ты сегодня делал на работе?» — спрашивает папа. «Да ничего особенного. Посидел за письменным столом. Потом в окно смотрел на похоронную процессию. Хотел закурить, но папироса попалась горькая». На столе у тебя какие-то бумаги лежали, я их подписал. Пришли трое иностранцев, не то французы, не то англичане, залопотали по-своему, но я сказал, что не понимаю, и они ушли. Пора было пить чай, но чай не принесли, и я весь сахар съел. А потом звонил ребятам, но дозвонился только до одного. Наверное, телефон испорчен. Он сказал, что работает на почте, и там много писем с заграничными марками. С обедом бывало по-разному. В одних домах он удавался на славу, в других — пригорал, а в третьих его вовсе не было, потому что разжечь плиту не сумели. И мамам срочно приходилось готовить. «Мне некогда», — говорила мама. «У меня много уроков». Учительница сказала, взрослым надо больше задавать. Это несправедливо. В других школах столько не задают. «А в углу стоял кто-нибудь?» «Стоял», — призналась смущенная мама. «За что?» На четвертой партии сидели две дамы, кажется, знакомые по даче, и весь урок болтали. Учительница два раза сделала им замечание, а они никакого внимания. Тогда учительница поставила их в угол. Они плакали? Одна смеялась, а другая вытирала слезы. А мальчишки к вам пристают? Немножко. Совсем как у нас, обрадовалась девочка.